Глава 31. Больничный. Просыпаться совершенно не хотелось, но громкие голоса заставили вынырнуть из страны грез и поднять веки. Яркий свет резал глаза до выступивших слез. Такое чувство, что в них песка насыпали. Все вокруг расплывчатое, размазанное. Никак не получалось сфокусировать взгляд. Мэй бегом за отваром и прихватив лакон жаропонижающим. Я его, кажется, в последний раз оставляла у Марьяны. Каждое произнесенное лиенное слово отдавалось в моей голове мощным ударом кувалды, а затем растекалось невыносимой болью. «Леди штар лежите!» Уже тише обратилась ко мне женщина, за что я ей была искренне благодарна. «Вам нельзя сейчас подниматься!» «Очень жарко!» – прошептала в ответ, и со второй попытки все же смогла откинуть одеяло. Сил не было совершенно. Я счастливо вздохнула, ощутив прохладный воздух. «Сколько времени?» Говорила с трудом, горло нещадно соднило, а голос и вовсе напоминал карканье вороны. На улице уже играло солнышко, погода наладилась, и слава богу. А то от одного дождливого дня столько последствий, что разгребать не меньше недели будем. Не вовремя организм решил сбунтоваться против хозяйки и высказать свое веское баст карапузике. «Завтрак заканчивается», — ответила Лиена и после секундной заминки затараторила. «Вы извините, что вломилась в комнату. Я уже привыкла, что обычно вы рано просыпаетесь, а сегодня даже к завтраку не вышли. Да и промокли вчера до нитки Подождем. В общем, решила удостовериться, что все в порядке». «Спасибо, Лена, Прервала я поток оправданий слабым голосом и тут же зашлась в неприятном кашле. «Кажется, ты очень вовремя заглянула». В комнате появилась Мэй с подносом, который тут же поставили на трюмо. Спустя десять минут мне подсунули рюмку с зеленой жидкостью, прозрачной, И жутко горько на вкус. Пришлось проглотить и запить сладковатым отваром. Как здоровье детей заболел еще кто-нибудь? Шепотом поинтересовалась я в надежде, что меня услышат. Лекарства рада готовит хорошее, так что сейчас все в порядке. Без них было бы гораздо хуже, а так ночь прошла спокойно. У Марианны маленькие только капризничали и остальным спать не давали. Плохо себя утром почувствовала Кендра, но ну а так мы ее уже переселили от остальных. Мы возьми мне в кабинете стопку бумаги. «И вместе с угольками раздай тем, кто болеет, чтобы не норовили оскоки бегать по дому и разносить заразу». «Это бумага или это?» — уточнила девушка, демонстрируя мне листы из разных стопок. «Сразу видно, что один образец бумаги более шероховатый и не такой белый, как другой. Я указала на тот, что хуже, и Мэй согласно кивнула». «Придумала, как разделить ребят?» «Да, мы еще до завтрака всех разбили на группы». Пожала плечами девушка, стараясь не выдавать своего волнения от навалившегося на ее плечи чувства ответственности за других. «Мы это ты, Шон?» «Ага. А еще Вайс вызвался помогать. Они вместе быстро мальчишек разделили на команды, мне даже вмешиваться не пришлось». «Леди управляющая?» Заправила она рыжую прядь волос за ухо и все же перевела взгляд на меня. «Можно девочки в доме останутся?» Последние слова Мэй практически проглотила, Я с трудом разобрала, что же она все-таки спрашивает. Вдруг тот мужчина где-то рядом?» Мы с Лиеной переглянулись, понимая, что юная воспитательница по сути права. Пригляда за детьми сегодня толком никакого, так что случится может что угодно, лучше подстраховаться. Несколько девочек отправиться когла и помогать со скотиной. Сориентировалась Ена? Я же практически засыпала, и мозг работал со скоростью улитки. С ребятами будет Диего, так что, думаю, тут можно не волноваться. Остальные помогут на кухне. «Хорошо», — зевнув кулак, я вновь натянул на себя одеяло. Похоже, лекарства помогли сбить жар, и я начала мерзнуть. «Не переживайте, леди Риштар», — успокоила женщина. В глазах ее море сочувствия и неграмма волнения. «Мы и не с таким справлялись. Отдыхайте спокойно». «Мы сегодня, придет мастер, будут устанавливать защиту вокруг дома. Разбуди меня, как только Ларри Нартел появится». «Хорошо», — девушка буквально просияла от новости. «Обязательно разбужу». «Вот и хорошо». Удовлетворившись ответом, я повернулась на бок и пробормотала напоследок. Зашторьте окно, пожалуйста». Снилась какая-то ерунда, словно передо мной два бассейна, один с ледяной водой, второй с кипящей. И я ныряю из одного в другой. И снова, и снова. Моя словно сдержала и разбудила меня почти через час. Я была вся в поту. А пропитавшаяся им простынь подо мной вся сбилась. Зато горло болело меньше, а говорить стало чуточку проще. В глаза бросилось то, что половина лица моей закрыта тканевой маской. Медицинской. Ого! Кто придумал? Шон. Кто бы сомневался. Но без внимания я такое новшество оставить тоже не могла. Так что пришлось поинтересоваться хотя бы для вида. Интересно только, как он продвигал свою идею. Алиена попросила девочек шить, ткани использовали совсем чуть-чуть. Хорошая идея, молодцы. Сил на то, чтобы спуститься на первый этаж и устроить мастеру артефактору экскурсию вокруг дома, у меня не нашлось. Оставалось импровизировать. «Мэй, глянь, там на столе должна стоять шкатулка». Я в воздухе очертила примерные размеры стационарного телефона. «Нашла? Неси сюда». «Буду учить себя пользоваться артефактом». Спустя 15 минут моих объяснений девушка покинула комнату с глазами размером с 5 монету. Мне лишь оставалось ждать, пока она выполнит поручение. Впрочем, это не продлилось долго. «Ларри у на связи?» Получила я ответ, как только совершила пробный звонок со своего личного артефакта связи на стационарной. «Здравствуйте, Ларри. Это Эмилия». «К сожалению, я заболела и соблюдаю постельный режим, поэтому не могу лично встретить вас. Надеюсь, это никоим образом не помешает установке защиты». «Никаких проблем», — обрадовала меня девушка. «На данном этапе установки ваше присутствие не требуется. Лишь подтверждение, что все в силе. Мы обговорили все свойства защиты еще в лавке. Вам остается лишь принять работу по ее завершении и расплатиться». «Отлично». Договорившись, что с просьбой об экскурсии по окрестностям она может обратиться к дедушке Ульху, мы завершили разговор. И вовремя, потому что на меня опять накатила какая-то дикая слабость, так что я даже не заметила, как в очередной раз уснула. Открыла глаза ближе к вечеру и поняла, что чувствую себя лучше. Смогла подняться с кровати и, завернувшись поверх ночной сорочки в халат, дойти до уборной. На выходе меня подловила Мэй, предложив принести ужин в комнату. Возвращаться туда прямо сейчас не было никакого желания. Так что пока помощница будет занята моим ужином, я решила пройтись по дому. Грызла совесть, у меня столько работы, а я сутки в постели провела. И сколько еще буду болеть и соблюдать постельный режим? Надо было выяснить, как в доме обстоят дела, и как прошел день у ребят. Мы принесла повязку и даже помогла завязать веревочки у меня на затылке. Для начала я заглянула к тем, кто, как и я, болел. Подростки болтали между собой, некоторые лепили фигурки из теста. А те, кто помладше, были увлечены рисованием. Марьяна спала, свернувшись калачиком. Видимо, вымоталась сзади не прошлую ночь. Лияну мы нашли на первом этаже на кухне, заняты приготовлением очередной порции отвара. Васила с помощницами ворганила что-то вкусное. Запахи витали невероятные. Я переговаривала с девчонками-поварятами, интересуясь их успехами, и рассматривая фигурки из теста, что стояли на отдельной дощечке и дожидались, когда их раскрасят. В это время Мэй проворно собирала мне легкий ужин на поднос. Стоило ей закончить, как Васила в шутливой форме указал мне на дверь. «Леди управляющего, вы какой пример детям подаете? Значит, заболевших ребят заперли в комнатах, а сами гуляете по дому в таком-то состоянии?» «Все, все, я ухожу, Васила». Выставила я руки перед собой, словно сдавалась. Было приятно, что хоть и в такой завуалированной форме, но обо мне заботится. Она права, шатание по дому – идеи не из лучших, так что я отложила визит к Ришке и Маришке на утро. Девчонки наверняка скучают без дела. Ладно, сегодня что-нибудь придумаю, а завтра дам первое задание. Вот и правильно, а мы вам сейчас ужин принесет в комнату. Пока ела у себя в кабинете, спальня проветривалась. А я листала один из детских учебников и размышляла, с какой стороны поступиться к преподаванию. Для того, чтобы научить детей читать как можно скорее, я план составила. А вот со освоением письма был затык. Прописи? Собственно, почему бы и нет? Вот только с непривычки руки у детей будут быстро уставать. Стоит уделить особое внимание лепке, рисованию и другим подделкам для тренировки рук и развития мелкой моторики, которые в дальнейшем помогут легче освоить письмо. Прописи – это, конечно, замечательно. Только как их множить? Ксерить в смысле? Не вручную же мне их творить на каждого ученика? Времени ни на что другое не останется. В вопросе следует разобраться. Наверняка в этом мире есть какое-нибудь приспособление типа нашего копира. Долго работать все же не получилось. После того, как Лиена выдала мне очередную порцию лекарств, я вернулась в страну сновидений. Утром я чувствовала себя значительно лучше. Разве что слабость тела теле была и кашель не сдавал позиции. В прошлой жизни я бы уже ломанулась на работу. А тут все же решила дать себе еще один день на ничего не делание. Но вернее, работать я буду, но не нарушая постельного режима. Вернувшись из уборной, обнаружила в своей комнате Мэй с завтраком и порцией лекарств. Вместо чая – отвар из ягод, который больше походил на морс с ароматом трав. Девушка хотела что-то сказать, но все никак не решалась. Торопить я ее не стала, но и томиться ожиданием не пришлось. Воспитанники прознали о стационарном артефакте связи и загорелись исследовательским интересом, а проще говоря, любопытством – Решила, что болтать с воспитанниками буду вечером, чтобы не тормозить рабочий процесс. А пока вознамерилась поболтать с теми, кто болеет. Хоть какое-то разнообразие для детей, запертых в четырех стенах. Еще раз объяснила Мэй, как правильно нацепить на ребят мыслеприемник. Как только связь установилась, я растерялась. В голове образовалась какая-то восторженная мешанина. Все дети заговорили хором. Первые десять минут ушли на пустые разговоры о том, как у них самочувствие, чем занимались вчера, и как планируют провести день сегодня. После бурного восторга дети, кажется, закрылись в свои раковины, и общался со мной только один из пятерых, отвечая одновременно за всех. Что чтобы не доставать вопросами, решил рассказать какую-нибудь историю. Та переросла не то в байке, не то в сказке. Те, что помнила, и в тех вариациях, что остались в голове. В итоге получилась куча мала, но всем понравилось. Поболтали мы почти час, на очереди были другие воспитанники. А пока Мэй помогала освоиться с артефактом второй группе, опять накатила слабость. Но я отмахнулась, лишь устроилась поудобнее. В этот раз воспитанники были посмелее, возможно, потому что значительно младше. Только вот в этот раз хватило меня всего минут на двадцать, после чего я почувствовала сильное головокружение и тошноту, заподозрив, что могу отключиться в любой момент. Скомканно попрощалась с ребятами из последних сил в надежде, что немного полежу в тишине, и все пройдет. Однако отключилась я через секунду, резко погрузившись во тьму.